Песня двадцать первая. Данте в раю восходит из неба Юпитера в небо Сатурна. Он находит там тех избранных святых, которые предавались созерцательной жизни, и видит при этом высокую лестницу, покрытую сверху до низу толпой существ ему неизвестных. Святой Петр Дамиан отвечает на все вопросы ему поэтом предлагаемые. Я посмотрел на лучезарный лик. прекрасной Беатриче, как бывало, но Беатриче в этот самый миг уже мне улыбаться перестала. Такой я п е р е м е н ы не постиг. Но чтоб ее серьезность ясно стала, понятно мне, подруга мне сказала, когда б я улыбаться начала, тебе бы смерть наверно е угрожала, тебя судьба такая бы ждала, как и судьба несчастной той с е м е л ы которая сгоревшая умерла, почти мгновенно в пепел обратилась. О, если б я не стала у м и р я т ь той красоты, я здесь переродилась, которая способна ослеплять, и если бы все выше поднимаясь по ступеням туда, где благодать живет в чертогах вечных, наслаждаясь перед т о б о й не скрыла красоты, то красотою этой упиваясь В ее лучах нашел бы гибель ты, и ею безвозвратно ослепленный, как м о л н и и и с п а л е н н ы е листы исчез в холодный пепел обращенный. Вот почему в лице м о ё м теперь не видишь ты улыбки просветленной. Седьмых небес для нас отверзлась дверь, седьмых небес лучи в круг нас сияют под знаком льва. Ты в это м мне поверь. Глаза твои пусть зорко наблюдают за всем, что ты увидишь впереди, пусть зеркало они изображают, и в зеркале том верно отрази все то, что уловить успеет зрение. Кто помнит то святое наслаждение, которым я не раз охвачен был, блаженный этот образ созерцая, ее приказ исполнить я спешил. Взгляд оторвал от милого лицая, по виновенье сладостью сменяя утрату, не смотреть на милый лик, на том кристалле чистом, что кружится звездой в эфире, путь ее велик, и именем того царя гордится мир, при котором счастлив был хоть дик, я лестницу увидел золотую, всю солнечным сиянием залитую. б л е с т я щ а так та лестница была, что очи мне невыносимо жгла. В Тот час по этой лестнице небесной толпа блестящих ярких огоньков спускалась в вереницу чудесной и мнилось мне, что целый рай духов сошел с я н а с т у п е н я х тех священных, как птицы в утро раннее всегда приходят. п о в л е ч е н и ю сил врожденных в движение, как облаков гряда от ветерка и в даль спешат умчаться, как будто напугала их беда, чтоб никогда назад не возвращаться. Другие возвращаются туда, где гнезда их, или наконец кружатся вблизи знакомых мест. Такими мне те огоньки святые показались. которые как птицы в вышине подобным же движением предавались. У одного из ярких огоньков, который был к нам ближе, разливались лучи такой блестящей чистоты, что про себя сказал я в том мгновении: «О дивный свет, такой сверкаешь ты любовью, что исполнен умиление. Я сдерживать себя могу едва, так велико!». м о ё благоговение, но Беатриче, вспомнивши слова, которые одна могла заставить меня молчать, ее власть такова, иль говорить, нарушивши молчание, я промолчал, хотя не без труда. Однако Беатриче, как всегда, мою мысль в ту же минуту угадала, читая душу смертного внутри. И так мне благосклонно отвечала: «Тебе я позволяю, говори». Я начал так: «О Светоч благодатный, я знаю, что достоинство м о и ничтожно так, что мне невероятно казалось, что с обычной добротой ты многое мне разъяснишь, понятно. Но именем той женщины святой, которая дала мне позволение... Заговорить, блаженный дух, с тобой? Скажи, зачем к нам подойти все ближе вдруг захотел ты? Мысли не тая, еще задам вопрос я. Объясни же мне, почему теперь не слышу я под этим самым небом той прекрасной симфонии, живой и сладкогласной, которая растрогала меня в других кругах божественного рая. Дух отвечал, сомнениями сгорая, обыкновенным смертным бы вподнесь, как всякий смертный. Все ты понимаешь, знай, пение не раздается здесь, у Беатриче даже. Замечаешь, ты это сам, я думаю теперь, здесь ни одной улыбки не поймаешь. К тебе ж затем спустился я, поверь. Что посчастливить смертное создание беседую, то счастье измерь и показать то яркое сияние, которым я в э д е м е озарен. Но знай, что я исполнен упования любовью несильнейшей одарен. Все души, что в э д е м е обитают, любовью той же самой у п ы л а ю т ины же Из этих чистых душ с и л ь н е й ш у ю любовью обладают, сравнение хотя с моей. К тому ж они тебе то сами подтверждают, различен блеск у этих всех огней. Те кажутся светлей, а те темней. Нас безразличие всех с о е д и н и л а небесная любовь, в круг нас зажгла сияние. Любви той самой сила особую обязанность дала всем нам. Я отвечал ему невольно склонивши перед ним свое чело. О светлый дух, я слушал богомольно и ясно начинаю понимать, что искренней любви одной довольна, чтобы без рабства слепо исполнять все заповеди Божьи, что приятно. себя законам вечным подчинять. Все это мне доступно и понятно. В одном себе отчета я не дам, но ты мне растолкуешь, вероятно. Зачем был избран именно ты сам? и сонма душ блаженных испустился по лестнице священной этой к нам. Едва я тот вопрос задать решился, как огонек на месте закружился. быстрее, чем всякий жорнов, и в ответ душам н е л у ч е з а р н а я сказала: божественный царящий в небес свет по свойству своему я восприяла, и этим светом каждый дух согрет. Божественные свойства того света мне посылая дивный свой привет, соединившись свойствами моими, как будто мне дают двоистства е и обладая силами двойными, я постигаю сущность Божества. Отсюда радость вечная родится и вечность неземного торжества. Мое прозрение может лишь сравниться по яркости с сиянием одним, которое вокруг меня струится. Дух высший. По достоинствам своим в святом раю блаженствующий ныне, ил приближенный к Богу серафим и более проникнутый святыней ответа бы тебе дать не могли. Желания твои мой сын зашли за грань ума, и ты не можешь разум понять всего, что здесь тебя дивит, что не единый в мире э т о м разум Тебе задачи той не разрешит, когда на землю ты вернешься снова. Припомни посреди всего земного о том, что от меня успел узнать, и знай, что есть предел, что не дерзает мысль смертных через него переступать. Здесь в небесах нетленный дух блестает, а на земле невежество. Один ее удел. Коль Серафим не знает источника начала всех причин, так может ли до истины добраться пытливость человека? Отказаться я от вопроса должен был вполне, лишь выразил желание глазами знать имя духа этого. И мне ответил он: между двумя морями в Италии. Где свет ты увидал, есть скалы постоянно облаками покрытые, и посреди тех скал есть возвышение, капри и название носящее, на нем белеет здание, где для спасения Богу я служил, не п о к и д а я скромную обитель, и зной, и стужу там переносил. Как жизни созерцательный служитель, питаясь пищей скудной одной, за этой м о н а с т ы р с к о й стеной круг праведных людей одних скрывался. Но б л а г о ж и з н и более ценя, тот монастырь не раз с пути сбивался. Петр Демиан мне имя, но меня не с м е ш и в а й с Петром, что назывался. Пеккатор Петрус прежде и спасался в монастыре Святой Марии. Он я был обременен уже годами, когда был той ушляпой награжден, что переходит часто между нами от одного к другому. к и ф а с а м как Павел прославляемый во храме, без обуви ходил всем беднякам убогим подражая и питаясь. одной с к у д н о й п и щ е й здесь и там. Теперь же пастырь, негой упиваясь, содержит много слуг, что б р а з г о н я т ь в пути толпу, мулами управлять, нести за ним наряд его богатый под мантией широкой н е в и д а т ь под час коня блестящего прилата, а потому возможно толковать. что двух скотов там антия прикрыла. О, где же нам т е р п е н и е больше взять? Когда душа так горько говорила, вдруг появились новые огни. Когда ж к тому приблизились они, который говорил со мною разом, такой вдруг испустили громкий крик, что не могу ни с чем теряя разум его сравнить. О чем они в тот миг? Заговорили с духом невозможно того понять. Я в речь огней не вник, хоть и желал понять ее тревожно.